Глава пятая В понедельник к Шаламову снова заявился Лева и снова потрёпанный. «Мне надо где-то перекантоваться, и даже не предлагай съездить с ними поговорить, еле вырвался сегодня от этих упырей». «Как знаешь», — пожал плечами Шаламов, — «у меня поживи». «Не-не, это не вариант. Мне надо куда-то конкретно заныкаться. А про тебя вся общага знает, кто-нибудь сто пудов сдаст, и они найдут». «Может, есть кто-нибудь, у кого можно...» «Ну, есть знакомые девчонки из Меда, кивнул Шаламов, с минуту поразмыслив. «Хату снимают на Ярославского. Давай к ним съездим. Может, приютят тебя. Они же будущие медички должны быть милосердными». Из милосердия или нет, но девчонки согласились взять к себе Леву на постой, хоть и без явного энтузиазма. Зато сам Лева прямо расцвел. Шаламов даже поразился. Вот человек. Его в угол загнали, считай, дома лишили, даже если на время. А он увидал симпатичных девчонок и рад, будто это всего важнее. Не то что сам Шаламов, он даже и не помнит, когда в последний раз от души радовался. Оно было вообще такое. Вторник прошел ни шатка, ни валка. Отсидел две лекции и семинар, а после пар вместе с группой отправился в венское кафе. У одногруппницы был день рождения. Еще накануне все скинулись и подарили конверт, а именинница пригласила их попить чаю с пирожными. Не стал скидываться и не пошел в кафе только один, Демин. Но это никого не удивило. Демин вообще держался особняком, ни в каких общих тусовках не участвовал. Сначала все считали, что пацан жмется, и презирали его за жадность. Позже выяснили, что он из какой-то уж очень бедной семьи. В академию, куда просто так поступить практически нереально, пробился по квоте, как сирота. Живет с младшим братом и старой бабкой. После пар там-сям подрабатывает, вот и считает каждую копейку. Хотя этот факт всеобщего отношения к нему не изменил. Жадный, бедный, какая разница. Главное, что не такой, как все. Нет, никто его не шпынял, не обзывал, не малолетки ведь уже. Но все сторонились Демина, точнее делали вид, что его вообще не существует. Тот, в свою очередь, в долгу не оставался. Смотрел свысока и считал своих однокрупников никчемными пустыми паразитами. В начале прошлого года даже нешуточный скандал разгорелся. Этакая классовая стычка. С первого по третий курс тогда отправили на картошку в помощь ближайшему хозяйству из их группы появился один Демин, остальные копаться в земле не захотели. Шаламов тоже не поехал, поскольку искренне считал, что от работы кони дохнут. Куратор, она сама бывшая студентка академии и была старше своих подопечных всего на три года, потом попыталась воззвать их к совести, но ожидаемо нарвалась на град насмешек. «Мы вам тут не крестьяне мотыгой махать», громче всех орал Игорь Шустов. «Это вообще произвол». «Вы так говорите, как будто это что-то стыдное, а в труде ничего унизительного, между прочим, нет», — нервно возражала девушка-куратор. «Как раз наоборот». «Угу, для некоторых и сортиры за гроши чистить не унизительно», — Шустав, ухмыляясь, посмотрел на Демина. «Да что вы такое говорите? Мы, между прочим, стране помогали, и видели бы вы, с каким теплом нас встречали работники». Организовали полевую кухню, и с собой потом каждому студенту овощей давали целый... В общем, кто сколько унесет. Ее пламенная речь лишь вызвала новую волну смешков. Это они погорячились. Демин, поди, сколько накопал, столько и унес. Демин порывался кинуться в драку, но девчонки вместе с кураторшей подняли виск в конце концов, Демин обозвал всех сытыми, тупыми ублюдками, которые, кроме как сосать деньги из родителей, ничего не могут, и вылетел из аудитории, хлопнув дверью. Шаламов на его выпад не оскорбился. Родительскую помощь он всегда считал естественным явлением, к тому же временным. А Демину, считал он, просто не повезло. Вот он и злится, и психует чуть что. Но остальные одногруппники вознегодовали, и, не сговариваясь, окончательно записали Демина в отщепенца. С кем и здороваться-то, себя не уважать. Если это как-то и задевало Демина, то вида он не показывал. И когда между парами именинница зазывала всех в кафе, и каждого поименно спросила, пойдет, не пойдет, демонстративно пропустив Демина, тот откровенно, со скучающим видом, зевал. Шаламов и сам с удовольствием не ходил бы. Но девчонки вцепились клещами. «Идем, идем, идем!» И как только стало удобно уйти, сразу же ушел. Смылся по-английски. А у родного подъезда его ждал сюрприз. Серебристая Ауди, из которой неожиданно выпорхнула Вероника в брючном деловом костюме из плотного темного материала и белом песцовом полушубке распашку. Черные волосы, стянутые в высокий хвост, отливались синевой. Выглядела она, конечно, очень эффектно. Чёрт, он совершенно про нее забыл. Даже неловко стало. «Может, съездим поужинаем?» Предложила она запросто, даже не поздоровавшись. Шаламов вспомнил, что бумажник практически пуст, так что ни о каком ужине где-то там и речи быть не могло. «Нет», — мотнул он головой, — «я уже только что из кафе». Она полунасмешливо, полувопросительно подняла бровь. У одногруппницы был день рождения, так что... Но если хочешь, можем пойти ко мне и заказать пиццу. «Уж на пиццу у него точно хватит», — прикинул он. «Правда, пицца явно не ее стиль. И Шаламов почти ожидал, что она сейчас недовольно поморщится и выскажет пренебрежительное фи. Но Вероника весело улыбнулась. Пицца так пицца, но тогда уж с пивом». Шаламов удивился, заметив, как быстро, прямо на ходу она поменялась, в мгновение ока превратившись из надменной, халеной и присыщенной дамы в веселую, задорную девушку без всяких фанаберий. Он так не умел, к такому не привык и слегка растерялся. Долго же ты мне перезванивал, уже в квартире припомнила она. Впрочем, без всякого упрека, скорее насмешливо. Да я хотел. «Я собирался позвонить», — смутился он. «Но у друга возникли проблемы. Наехали на него какие-то барыги. Развели на деньги. Короче, мотался с ним». «Ну что, удалось решить проблему друга?» С мягкой улыбкой спросила Вероника. «Отчасти», — отмахнулся Шаламов. «Надеюсь, что у твоего друга все наладится». «Надо же, какая она понимающая!» Подумал он с благодарностью. «А то обычно как?» Только начнешь встречаться с девушкой, а тебя уже упреками осыпают. Ну а Вероника — само спокойствие и благожелательность. Вон даже участие проявила. С ней легко, с ней просто, с ней приятно. И пиццу уплетает за обе щеки, и пиво тянет из горлышка, и красивая, и ее разговоры его не раздражали. И к тому же при ней поймал себя Шаламов на мысли, куда-то вдруг исчезало чувство неприкаянности что почти всегда тупо ныло в груди, как заноза. Вероника сама не понимала, почему так вцепилась в этого мальчишку. Почему так страстно, так бескомпромиссно хотела его заполучить. Что она, красивых не видела? Видела. И любовники ей попадались по погорячее. Этот вообще в первую их встречу был оскорбительно небрежен и ленив. Так что точно не в сексе дело. А в чем? она и сама не могла сказать, знала только, что тянула к нему непреодолимо. Видеть его хотелось ощущать каждую минуту, знать, где он, с кем он. Эта нелогичная, необъяснимая тяга походила на умопомешательство. Ей стоило неимоверных усилий держать свои порывы в узде. Она интуитивно чувствовала, что стоит ей высказать все, что на самом деле творится у нее в душе, это его попросту отпугнет. Да это и ее саму пугало не шуточно. Такие страсти Веронику давно не обуревали. Потому, нисколько не колеблясь, она разорвала отношения с отцовским компаньоном, прекрасно осознавая, что отца это страшно расстроит и, возможно, создаст трудности для холдинга. Отец и в самом деле не истовствовал. Метался по кабинету, требовал и даже умолял не порывать с компаньоном, расписывал, какие золотые горы сулил их брак и какие неприятности разрыв. Вероника все понимала, со всеми доводами соглашалась, но поступить так, как просил отец, не могла. — Ну все же хорошо у вас было, — устало опустился в кресло отец, исчерпав все мыслимые и немыслимые аргументы. — Ты же сама была не против выйти за него. Вероника искренне жалела отца. Сейчас он, грозный и непримиримый глава огромного холдинга, при виде которого сотрудники бледнели и дрожали, казался несчастным, старым и подавленным. Пару минут он с отсутствующим видом смотрел перед собой. Потом будто очнулся, вздохнул, достал из кармана платок, промокнул лысину. «Кто он?» — спросил. Вероника пожала плечами. «Просто студент». Студент? «Студент? Ника, господи! Сколько ему?» «Двадцать один». «Двадцать один? И зачем тебе сдался этот детский сад? Ну, молодой, понятно, так погуляла бы, если уж так хочется, но рвать из-за него, рушить такую партию. Я люблю его, и я выйду за него замуж». Отец посмотрел на нее с жалостью и при этом с какой-то обреченной беспомощностью. «Кто он вообще такой? Откуда взялся? Кто его родители?» Вероника почувствовала, отец начал сдаваться. В принципе, она на это и рассчитывала. Да, знала, что отец пошумит, но в конце концов она ведь его единственная и горячо любимая дочь. И он ведь по-настоящему желает ей счастья. «А этот твой студент хоть в курсе, что у тебя на него такие серьезные планы?» Не ведая, отец попал в самую точку. Вероника смолчала, отвела глаза. Жалость во взгляде отца стала невыносимой. Да, Шаламова она еще как следует приручить не успела. Просто мало времени прошло. Но он все равно будет ее. Это факт неоспоримый. Хотя с ним и торопиться слишком не стоило. Затягивать кольцо следовало постепенно и мягко. Только так. «И как давно вы вместе?» — допрашивал отец. «Почти месяц, с февраля». «Месяц? Всего месяц?» «Ника, ты же взрослая женщина. Должна понимать, что это просто... просто несерьезно. Что ты вообще о нем знаешь? Может, он к тебе... может, ему нужны только наши деньги и связи?» «На этот счет не переживай». Он и сам не бедствует. А откуда у него деньги? Кто его родители? Я не знаю. Бизнес там какой-то у отца, он мало о себе рассказывает. Вот это уже подозрительно. Ладно, вздохнул он. Я пока ничего говорить не буду. Велю Сергееву выяснить о нем все, что можно, а там поглядим. Веронике, с одной стороны, было не по себе, что отцовские ищейки будут рыться в личной жизни Шаламова а с другой, ей и самой хотелось знать о нем как можно больше. Ведь он и вправду увиливал, стоило ей спросить что-нибудь о нем, в особенности о его прошлом. Такое нежелание откровенничать только распаляло интерес. Однако никаких особых тайн безопасник Сергеев не нарыл и отчет предоставил самый стандартный. Обычный студент экономической академии. Учится платно, не служил. Не привлекался, не женат, внебрачных детей не имел, ни в каких скандалах замешан не был. Чистая, даже скучная биография. Единственное, за что зацепился глаз, это его фамилия Шаламов. Где-то она уже мелькала недавно. Не среди партнеров, не среди конкурентов, а так, мимоходом. Сергей Петрович Гайдамак еще раз посмотрел отчет Сергеева и вспомнил. Конечно. Был такой Шаламов Алексей Николаевич, пытался прорваться к нему на прием. Секретарше даже визитку его удалось отыскать, генеральный директор Сиблесторг. Лично они так и не встретились, с ним имели дело его менеджеры, но будь этот Шаламов птицей высокого полета, так Сергею Петровичу непременно доложили бы все подробности, а так, скорее всего, мелкая полулегальная полубраконьерская фирмочка, торгующая лесом. Таких сейчас пруд пруди. Это еще и зарегистрировано, черт знает где. Никакого интереса подобные сиблесторги для Гайдамака не представляли. С ними мороки больше, чем доходов. Однако Сергей Петрович вызвал к себе менеджера, который общался с Шаламовым-старшим. Менеджер явился через полминуты, полуживой от страха. — Пойди судорожно вспоминает, где накосячил. — усмехнулся про себя Гайдамак. В другие дни наблюдать трепет, а еще лучше панику, доставляло ему какое-то почти садистское удовлетворение. Он мог вызвать сотрудника и несколько минут держать в ожидании на пороге, глядя, как тот исходит холодным потом от волнения. Но на этот раз на игры не было ни времени, ни терпения. — Ты занимался Шаламовым? — Сергей Петрович подглядел в визитку. — Алексеем Николаевичем. — Да, я, но... Заикаясь, выдавил менеджер. «Там нечем было заниматься». «Почему?» — нахмурился Гайдамак, приводя несчастного менеджера в ужас. «Он сам не захотел. Он заявил, что хотел бы вести переговоры только с вами, поэтому мы...» Сергею Петровичу хотелось рявкнуть на этого недотепу, но в принципе такова была его собственная установка — привлекать только к очень крупным клиентам и важным сделкам, либо в самых крайних случаях. Ведь если его подчиненные не способны решить вопрос самостоятельно, то логично напрашивался вывод, зачем ему нужны такие работники. «То есть ты даже не знаешь, что хотел этот Шаламов?» Менеджер судорожно сглотнул. «Его интересовали вопросы сотрудничества, но в детали он не вдавался. Он хотел с вами...» эм... «Ясно. Ступай. Мы можем...» «Вон!» Не нравилась ему настойчивость этого Шаламова. «Тут гадалки не ходи. Наверняка хотел через БК-транс наладить поставку леса, скажем, в Китай, по какой-нибудь кривой схеме. Иначе к чему вся эта секретность, из пальца высосанная? Стоп!» Сергей Петровича вдруг осенило. «Уж не специально ли он подослал своего сына к его дочери, чтобы через нее к нему подобраться? Не бывает ведь таких совпадений? А если так, то...» Гайдамак стиснул челюсти, непроизвольно сжал в мощном кулаке карандаш, переломив его пополам, пока он и сам не знал что именно сделает с этим прощелыгой, но им обоим уж точно не поздоровится. Хотя принимать решение сгоряча тоже не стоило, — сказал он себе. К тому же ссориться с Никой не хотелось. — Надо немного подождать и понаблюдать, — решил он. А там уж он решит, что с ними делать.